Глава 11 Рысь Мельников не держал обидно на Хантра за то, что тот вот уже почти как год фактически ушел за отряда, хотя и теперь частенько участвовал в вылазках. Эд и ребята, которые последовали за ним, делали не менее нужное дело а подготовленных для сталкерской работы новичков было теперь в избытке. Тем паче, что работа была поставлена на почти промышленную основу. На поверхности были созданы скрытые склады базы с боеприпасами и запасными предметами снаряжения, защищенные от излишне любопытных минами ловушками. город поделен на квадраты, в которые регулярно выходили группы в поисках ценного имущества, разведки обстановки. Но то, что Хантер больше не участвовал в повседневной жизни отряда, поставило новую проблему. Мельников все отчетливее понимал, что ему нужен помощник, или вернее заместитель. Причем никто из бойцов на данный момент для этого не подходил. Тим, хотя и был с Мельником с самого начала и от того пользовался авторитетом даже среди таких тертых клачей, как Кобра и Стикс. Был все же слишком молод. Сами Кобра со Стиксом, хотя и были превосходными бойцами, но им не хватало такта и дипломатичности. Бурята тамаша ждали второго ребенка. Мессер тоже человек семейный. А Миха и Гоблин теперь работали с Хантером. Другим же парням пока элементарно не доставало опыта. Была еще одна проблема, над которой Мельникову пришлось поломать голову. Надо было менять место дислокации отряда по настоятельной просьбе комитета, да и по здравому рассуждению. В сложившейся непростой криминогенной и, так сказать, политической обстановке следовало перевести базу поближе к центру. По договоренности с комитетом для отряда была определена Смоленская, синей ветки, имевшая менее удобные коммуникации с другими линиями, но и более защищенные станции. Со Смоленской уже было отселено гражданское население и станция была готова к приему отряда. Мельников отдал все распоряжения, касающиеся эвакуации, и теперь от него уже мало что зависело в этом вопросе. Скоро должны были прибыть сменяющие сталкеры ОМОНовцы, которому было предписано взять под охрану прилегающие Серпуховку, Тульскую и прилегающие ССВ. Отправив в рейс мотовоз с последней партией грузов, Мельников присел на лавку. Рядом с ним упустился бывший машинист Алексей Терентьев. Один из тех, кого Мельников знал все эти пять с лишним лет с момента удара. лёха теперь был уже начальником станции. И все уважительно называли его Алексеем Владимировичем. Ну, что полковник загрустил? Да прикипел я как-то к нашей базе. За столько-то времени. Так не навек же выходишь. Ты, если что, заходи. Сам знаешь. Здесь тебе всегда будут рады. Ты да как и везде, наверное. Ты знаешь, про тебя уже легенды по всем станциям идут. И про твоих ребят. Легенды. Легенды это лишнее. Мы живые люди, со своими тараканами. В тоннеле раздались негромкие голоса, потом грохоча тяжелыми ботинками из-за железной дверки служебного прохода выскочили пересменивались ребята в серо-синим камуфляже, черных беретах, большими пятнистыми баулами и короткими автоматами. Мельников поднялся им навстречу. «Товарищ полковник!» Бодро обратился к нему усатый старший лейтенант и вскинул руку к голове. «Взвод особого назначения для заступления на службу прибыл. Командир взвода – старший лейтенант Садовников. Вольно!» С особенностями несения службы – вас ознакомит начальник станции Терентьев Алексей Владимирович. А мне, если у вас нет вопросов непосредственно ко мне, пора. Честь имею! В один из майских дней группа сталкеров вышла наверх для разведки и патрулирования. Оценить ситуацию в районе Никитских ворот. Накануне поисковая группа, шедшая в магазин тканей «Ива Коннику», с ее залежами обуви подверглась нападению мутантов, а на обратном пути была еще и обстрелена неизвестными издания Академии Сеченова. Обошлось без потерь, но теперь следовало оценить изменившуюся степень угрозы в данном секторе и соответственно нанести ее на карту. Как обычно в таких случаях Мельников лично повел группу. Маршрут был продуман и согласован, от Пушкинской к Кропоткинской вдоль бульваров, с возможным прочёсыванием прилегающих переулков. Условия для патрулирования здесь были непростыми. Плотная застройка, разросшаяся зелень бульвара, на четыре опытных бойца с хорошим вооружением вполне могли за себя постоять. Было где при случае за них круговой обороны. Пройдя безо всяких проблем участок, на котором вчера происходили неприятности, группа осторожно пересекла Арбат избегая мрачного провала транспортного тоннеля, когда неожиданно тишину мертвой города разрезала автоматную очередь. Стреляли со стороны знаменки. Бойцы насторожились, но вновь наступила тишина. Мельников пожал плечами. «Насколько я знаю, никого из наших тут сейчас быть не должно. Разве что группа серого. Но они должны быть севернее». «Ладно, пошли!» Прикрывая друг друга, сталкеры подошли к перекрестку с ситцевым вражком. Здесь, поперек дороги, лежало ползнишее дерево, раскинув свои сухие ветви. Другие деревья на бульваре буйно зеленели, образуя плотную крышу над проезжей частью. Один из бойцов осторожно выглянул за угол. «Чисто!» Сталкеры метнули через дорогу, поднимая ногами пересохшую пыль с потрескавшегося и поросшего травой асфальта. В тени деревьев и внушительного здания Союз Нижтранца они решили позволить себе короткую передышку перед тем, как дойти до Кропоткинска. Мельников предложил обследовать подъезд этого здания. В глубине его полковнику почудилось какое-то движение. Бойцы поднялись и заняли позиции около входа в дом. Они уже собирались заходить внутрь, но внезапно полковник жест остановил их. «Там кто-то есть, и это не мутант». Он включил фонарь и трижды обрисовал в воздухе круг. Ответ последовал незамедлительно. Три круга, но потом фонарь из чьих-то рук был выбит и упал на землю. Послышались звуки борьбы. Полковник качнул головой поможем нашим ну или хоть там отомстим ребята бросились вперед стрелять было нельзя надежда на то что неизвестный сталкер был еще жив оставалось бой был коротким и жестоким три напавших мутанта были убиты одному распоролись живот и он уполз под воротню глухо забывая незнакомого сталкера подобрали и понесли к входу понесли в прямом смысле Его попытки встать и пойти ни к чему не привели. «Да лежи уже!» – поднимая его, грубовато брутнул один из ребят. «Еще успеешь набегаться!» На станции их пустили без проблем. Полковника с командой там ждали. «А это у тебя кто?» – поинтересовался начальник станции. «Без понятия!» – пожал плечами мельников. «У мутанта его выцарапали, еле успели!» Ясно. А то тут пропал один с театральной. Да, сейчас все выясним, кто, откуда, куда и прочее. Кирилл, медпункт его. Я скоро буду. Спустя 10 минут Мельников уже заходил подсобку, которую занимали врачи. Работы им тут было достаточно. Стелкеры, приходившие с поверхности, предоставляли ее в избытке. Однако сейчас в медпункте никого не было кроме Кирилла и какой-то молодой девушки. «А где наш?» – недоуменно поинтересовался полковник у своего сталкера. Тот молча кинул на сидевшую рядом девушку. Только теперь Мельников заметил синяки и ссадины на ее лице, а также забинтованные руки. «Да ты же!» – в его голосе проскользнуло удивление в купе с восхищением. «Первый раз!» «Видите девушку-сталкер», – устала продолжена она. «Вы не один такой, зато наверняка знаете по слухам. Я рысь, также же какой-то англоман приплел, а все запомнили. Полковник Мельников, он же Мельник. Разговаривать ему как-то расхотелось. Да знаю, слышала. Спасибо за спасение, полковник». Она встала. Крепко по-мужски пожал ему руку, одновременно серьезно вглядываясь с его лицо. «Я могу идти?» «Да, конечно. Вас никто не задерживает». И он широким жестом показал путь к двери на станцию. «Да, кстати, не вас искали ребята с театральной?» «Меня. Но это их проблема». Она резко встала и вышла. Полковник задумчиво смотрел вслед. Пока до него не дошло, что Кирилл вот уже в третий или четвертый раз о чем-то его спрашивает. Анна быстро управилась с вопросами относительно своего снаряжения и готова была уходить. Правда, на театральную она не собиралась. Ей надо было заглянуть на киевскую. Не ту, которую контролировала Ганза, и не синюю с гордым мертвых. Девушке нужна была Голубая Киевская. Там у нее была назначена встреча. Правда, уже вчера. Но этот вопрос волновал ее мало. Если Марку нужно, он дождется ее. Нет, ей же лучше. И вообще, если бы не эти мерзкие твари, она вернулась бы еще до полуночи. А если бы не полковник с отрядом, то и не вернулась бы. мелькнула непрошная мысль. Рысь тут же рассердилась на себя за нее. Она боялась признаться себе, что лицо Мельникова всплывает в ее подсознании гораздо чаще, чем ей того хотелось бы. Пять лет она спокойно прожила без определенной станции дома, ее никто не ждал и никуда не тянуло. А тут всего-то пару минут видела и уже на тело. Рысь зло на пол станции Александровский сад, Закинула на плечи рюкзак, проверила снаряжение и спрыгнула с платформы на пути. Первый кордон она прошла просто буртвенно-дозорно. пустить ребята. Второй пост остановил ее, но когда она предвела нашивку на рукаве с изображением дикой кошки и подписью «Линкс», дозорные расступились. Третий костер задержал девушку дольше всех. Подойдя, она увидела знакомые лица. Мельник, Кирилл и еще двое сталкеров, спасших ее, разговаривали с начальником Крового. Увидев ее, Кирилл улыбнулся. «Ты тоже к Смоленской?» «Нет, мне на другую станцию», — хмуро ответила она. «Может, с нами пойдешь?» «Нет, вряд ли». «Да брось, пойдем. Ну, хотя бы до Голубой Арбатской». Девушка бросила быстрые взгляды полковника. На секунду и глаза встретились, и она резко, дернав головой, бросила Кирилла в ответ. «Нет, я одна. Спасибо за внимание». Уже разгоняя тишину тоннеля своими подковными шагами, Рысь поняла, что ей стоило принять предложение Кирилла. Однако это означало пожертвовать независимостью и спокойствием. А такого она допустить не могла. С другой стороны, если бы ее попросил Мельников, она вряд ли могла бы отказаться. Задумавшись, девушка не сразу обратила внимание на непонятный шум в боковом отвеслении тоннеля. Когда же ее инстинкт наконец застучался до разума, времени уже не оставалось. Давай сразу договоримся, сколько еще раз я буду тебя спасать. Сквозь какой-то туман Рысь трудом слышала голос полковника. Девушка попыталась сесть, но голова у нее закружилась и она предпочла за лучшее остаться в горизонтальном положении. Зато обнаружилось, что разговаривать она может без всяких проблем. «А, а что, что случилось?» Ну и голос произнес кто-то, находившийся справа от нее. Как будто ведро мороженого за ним присест проглотило. «Какое мороженое?» – удивился еще один голос, в котором рысь узнала Кирилла. «Не принципиально отрезал мельник «Наткнулась ты тут на одну фигню ползучую», – отвечая на вопрос девушки, сообщил незнакомый ей сталкер. «Они, гаденыши, ползают по тоннелям и душат. Есть не едят, оставляют крысам». А вот крыс потом с удовольствием лопают. Цветок, но хищный, какая-то помесь россянки с лианой. Удавьё моё, растительный. Да, знаю, просипела рысь, мы её хищуркой называем. Её ж не услышать невозможно просто, со злостью произнёс полковник. Что с вами, девушка, было, если вы эту дрянь издалека не услышали и гранат её не пришибли? «Ничего», – огрызнулся та. «Может, мне нравится, когда вы меня спасаете?» «Ну, тогда сразу предупредите, какой вы сталкер, если вас спасать надо?» «Неплохой, во всяком случае не хуже вас, но вот это вот вряд ли». «Не вряд ли, а? Скорее даже лучше». «Ай, ладно». Тут полковник внезапно замолчал, сообразив, что ведет себя по меньшей мере глупо. Ну, не мог же он и сказать в самом деле, что ему пришлось почувствовать, когда он увидел ее с этой, как там, хищуркой в обнимку. Девушка тоже не стала больше пререкаться, а поднялась, откашлялась и хрипло сообщила всем остальным о намерении продолжать путь. Некоторое время они шли молча. Затем Кирилл пристроился в ногу с рысью и начал расспрашивать ее обо всем подряд. Девушка отвечала односложно, а затем и напрямую пояснила. «Мне, конечно, лестно, что ты интересуешься моей скромной персоной, но я совершенно не желаю говорить ни о своих выходах на поверхность, ни о зомби, ни о легендарном Метро 2. Извини». «У тебя кто-то есть?» – он его спросил парень. нет И не надо. Решительно ответила она. Я давно отвыкла от привычки возвращаться. И у меня нет никакого желания вновь эту привычку приобретать. Тебе именно со мной не интересно или ты вообще такая? «Я?» Девушка на секунду задумалась, потом решительно отчеканила. Я всегда такая. Неправда. Запачковал фыркнул Кирилл. Ты на других так смотришь, что «Кто?» – вкратчиво поднесла девушка. «На кого это я?» Парень стушевался, бросил что-то типа «на, все равно» и отступил назад. Мельник решил, что в следующий раз оставит Кирилл на станции. У парня сейчас гормоны играют. Мало ли, что он решит выкинуть в следующий раз. «Не к добру мы турист рыбу спасали тогда», – зло подумал он. Весь настрой команде сбила На Голубой Арбатской они снова попрощались. Мельник оставил ребят в палатках, а сам пошел переговорить с кем-то из знакомых сталкеров. Рысь махнула всем рукой и сообщила, что пойдет дальше. Полковник подумал, что теперь-то уж они точно расходятся надолго, если не навсегда. Но эта мысль почему-то вызвала у него досаду вместо облегчения. За такое состояние он разозлился на себя, выгреб из кармана табак и быстро сварганив себе смокрутку, закурил. Мысли разбредались в голове, как снулая амеба. Он отвлекся и вернулся в реальность, только когда услышал за спиной голос. «Курите, полковник!» «Предан для здоровья, особенно подземки!» Одновременно с этой фразой чьи-то пальчики ловко вытащили из его рук самодельную сигарету. — Линкс? — Какого? — Угу. А кто еще может быть? Она не дала мужчине обернуться, положив голову ему на плечо и одновременно затянувшись самокруткой. — Не могла же я, хоть и не попрощавшись. — Но... — Помолчите, полковник. Ей явно доставлял удовольствие обращаться к нему по воинскому званию. В конце концов, иногда я имею право на глупые поступки. А я? И не говорите, что вы против. Она незаметно просочилась под его руку и теперь они стояли лицом к лицу. Он внезапно понял, что не может сказать ни слова, и ему оставалось лишь стоять и смотреть в ее смеющиеся глаза. Девушка тоже замолчала, а потом прижалась к нему. Фирменные подкованные шаги рыси звонко отдавались в перегоне Арбатской и Смоленской. Девушка шла, опустив голову вниз и специально стараясь задеть сапогом рельс. Она облизнула горящие губы и подумала, что ничуть не жалеет о сделанном. Плохо только, что у них было так мало времени. Шаг за шагом девушка уходила дальше, оставляя за собой метры перегона.